Итак, подведем итоги. Борг, как лидер одного из квадов, выступал в качестве командира сводного отряда, оставаясь при этом первым среди равных. Мутан хоть и относится к новому типу контролеров, но вряд ли об этом подозревает. Вполне очевидно, что квад танка был ослеплен желанием уничтожить монстра. И даже опытнейший квадмедик танка не понял, что этот самый штык использует свою мутацию не намеренно в крайней ситуации, когда сильно напуган. Это значит, что мутант, скорее всего, не агрессивен, если его не пугать. 11 человек внимательно слушали своего лидера. Сейчас, во время общего совета, каждый мог высказать свои соображения и оспорить любое из поступающих предложений. После начала очередной операции решения принимались только лидером квада, а любое сомнение в его директивах становилось попросту невозможным. Три квада долго ощущали себя настолько серьезной силой, что даже не озаботились выставлением боевого охранения. За деревьями, окружавшими крохотную полянку, можно было разглядеть свежие трупы каких-то животных, неосторожно пытавшихся перебежать долговцам дорогу. В воздухе до сих пор висел острый запах пороховой гари. Поэтому считаю необходимым произвести поимку штыка и транспортировку его на базу карантин. Жалко, не сделал танк фотографии контролера и обоих его прикормышей. Но это ничего, описание есть. Опознаем как-нибудь. «Танк не сумел убить мутанта», – сказал светловолосый молодой парень, сидящий напротив Борга. «Целый усиленный квад не справился с одной мутировавшей единицей». Именно поэтому задание центра было однозначным – ликвидация. «Центр не обладал всей полнотой информации, которой теперь обладаем мы», – спокойно ответил Борг. На территории Александровского совхоза квадмедик без особых трудностей сделал ему укол альфа-блокатора. Только невосприимчивость к этому препарату спасла мутанта от смерти. Через поле чудес контролёр бежал, даже не пытаясь напасть. На озере прятался. За все время ни одной попытки воздействия на квад, и только попав в засаду, то есть будучи зажатым в угол, нанес ментальный удар. Мы не допустим ошибки танка, штыка не надо пугать. Следует попробовать провести с ним переговоры, а потом усыпить и транспортировать объект на базу карантин. Небольшая круглая впадина, по краям которой расселись люди в черно-красной униформе, была когда-то плешью. Гравитационная аномалия, накапав больше, чем смогла переварить, давно уже взорвалась, оставив после себя удобное место для привала и незначительную остаточную радиацию. Десятки метров позади Борга периодически вспыхивало жарко, но внимание на нее никто не обращал. «А если не получится?» – настойчиво спросил светловолосый Долговец. «Если он не захочет говорить, или усыпляющий кол не подействует, если мутант сразу начнет ментальную атаку?» «Ты так прекрасно знаешь ответ», — сказал Бурк. «Один квад осуществляет операцию, остальные два прикрывают. При первых признаках ментальной атаки все снайперы работают на поражение». «А почему до сих пор не было зачисток в этом районе?» — подал голос командир второго квада Варан. «В зоне не так много мест, карты которых не соответствуют действительности. Вот на моей карте никакого озера нет». «Никто толком и не знал, что внутри этой области находится», – ответил Бург. «Если забыть сплетни, было известно о некой аналоге поля чудес. О существовании большого водоема внутри скопления аномалий наша разведка докладывала, но выхода мутантов тут никогда не замечалось. Теперь-то мы знаем, что внутри аномального поля вокруг озера имеется относительно свободная от ловушек полоса шириной до километра» что посреди озера плавает дом, в котором живут люди, и что к озеру можно попасть аж через три узких прохода. Сильный паров ветра прошелся по-хозяйски над кронами толстых местами безобразно искривленных деревьев с большими мясистыми листьями. Деревья возмущенно зашептали, грозя ветру кривыми ветками. «Раз проходов мало», — сказал варан. «Значит, задачу упрощается. Зайдем, закупорим их на, и спокойно отловим всех внутри этого мешка». «Все верно», — согласился Борг. «Но сперва разведка. Я все-таки надеюсь, что Штыком договориться по-хорошему. Без новых знаний эффективное истребление мутантов невозможно. Штык может дать совершенно новое понимание принципов жизнедеятельности всех контролеров вообще». «И с этим все. Теперь поговорим о маршруте». Лидер сводного отряда долго произвел необходимые манипуляции со своим коммуникатором и продолжил. «Только что я сбросил всем карту озера, сделанную квадом танка». Люди зашевелились, извлекая свои коммуникационные устройства. Озеро дугообразное, вытянутое с севера на юг. Северную и южную оконечности озера сталкер Крот называет рукавами. Между ними и возвышенность. Видите рукава, словно обнимает ее с двух сторон. Высота не указана, но думаю, что это просто обычный холм. Позади этого холма русло ручья, по которому танк сумел проплыть к озеру. Берега там непроходимы, но по воде пройти можно. Еще один проход существует с южной стороны, а третий, самый сложный, расположен на северо-западе. Судя по данным оставленным танком он получил эти сведения от бандитов, которых потом уничтожил. А те, в свою очередь, достали где-то карту самого крота. И, судя по каракулям, вверху сами дали озеру имя. «Так что идем мы уже не к безымянному водоему», — Борго усмехнулся и покачал головой, — «а к озеру Подкова».